Я рад бы поверить этому, но, увы, у меня нет для этого оснований. А что вы делали в тюрьме? Они стапали меня, она и ее ребятки. Они случайно стапали вас. Зачем случайно посадили в одну камеру со мной, и вы случайно узнали о микрофильмах, и две колоды карт тоже случайно оказались в вашем кармане? Если бы у меня не оказалось карт... Мы бы нашли другой способ поговорить. Я прав? Ну, в общем-то, да. Я и не собираюсь представлять все как случайность. Мы вычислили тебя еще на лунной базе, когда они загробастали тебя, точнее, когда они заманили тебя в новый век. Я решил позволить им стапать себя тоже. — Я думал, что должен иметь возможность предложить тебе сотрудничество. Я внушил им убеждение о том, что я тоже из ФБР. — Ясно. Значит, нам повезло, что нас заперли в одной камере. — Нет, не повезло, — возразил Кэтл белли Удача — это награда за верную стратегию. Существовала вполне исчисляемая вероятность того, что они посадят нас вместе, в расчете узнать кое-что. Если бы этого не произошло, мне пришлось бы каким-либо способом вырваться из своей камеры и отыскать тебя. Но чтобы иметь возможность сделать это, я должен был дать им поймать себя. — А кто такая миссис Кейтли? Она совсем не тот человек, за которого ее привыкла принимать общественность. Миссис Кейтли — муравьиная матка, если хочешь. Крестная мать Шайки. Шайка — это не то слово. Это группировка, борющаяся за власть, точнее, одна из множества подобных группировок, более чем сплоченных между собой там, где их интересы не перекрещиваются. а в остальном — дерущихся за сферы влияния в стране, как коты из-за крысы. Джилет кивнул. Он знал, о чем говорил Болдуин, впрочем, до сих пор ему не было известно о том, что миссис Кейтли замешана в таких делах. — А в чем состоит ваша игра? — спросил он. — Вот что, Джо, ты мне нравишься, и я искренне сожалею о том, что ты попал в такую переделку. Пару раз ты ошибался, и мне пришлось бить козырем, так как ставки были слишком высоки. Я чувствую себя в долгу перед тобой. Я предлагаю тебе вот что. Мы создадим тебя заново, всего, вплоть до отпечатков пальцев. Ты сможешь выбрать для себя любое место на земном шаре и заниматься тем, чем хочешь. Мы дадим тебе столько денег». Сколько тебе понадобится, чтобы начать новое дело? Или же отойти от всех дел и жить припеваючи, валяя дурака до конца твоих дней? Ну, что ты на это скажешь? — Нет, без колебаний, — ответил Джилет. — У тебя нет ни родственников, ни близких друзей. Подумай об этом. Максимум, что я могу сделать для тебя, — это вернуть тебе твою прежнюю работу. Я уже думал об этом, к черту работу, я хочу довести начатое дело до конца, и выключь к этому. Подумай как следует, Джо. У тебя есть шанс развязаться со всей этой историей и начать спокойную, счастливую жизнь. Счастливую? Ну, по крайней мере, безопасную. Если же ты все-таки настаиваешь на том, чтобы пойти дальше... — Сам факт твоей жизни становится весьма проблематичным. Что-то не припомню, когда это я стремился к безопасному существованию. — Дело твое, Джо, в таком случае... В этот момент из селектора на столе Болдуина послышалось что-то вроде «Оуэн и Эрхок Риппл». — ответил Болдуин, затем встал и быстро подошел к камину, в котором еще горел зажженный утром огонь. Крепко взявшись за каминную решетку, он потянул ее на себя. Каминная плита вместе со всей кладкой и решеткой плавно отошли в сторону, открыв потайной ход. Джо присвистнул. — В этом доме больше подземных ходов, чем в кроличьей норе, — сказал Болдуин, — и ловушек не меньше. Он вернулся к столу, выдвинул ящик, взял оттуда три кассеты и положил в карман. Джилет уже почти спускался по лестнице, но, увидев микрофильмы, остановился. — Иди, иди, Джо, — нетерпеливо сказал Болдуин. — Они выследили и вычислили тебя. Если они раскроют нас, мы будем вынуждены просто убить тебя. Спустившись по лестнице, они вошли в комнату, очень напоминавшую кабинет наверху, только освещенную более скудно. Болдуин сказал что-то на непонятном языке в микрофон, стоявший на столе, и получил ответ. Джилет отбросил свое прежнее предположение о том, что язык был... перевернутым английским. — Итак, — продолжал Болдуин, — раз ты захотел узнать ответы на все вопросы, а одну минутку, — перебил его Джилет, — что это за облава? Этих ребят послало правительство. Они не слишком грубы и проницательны. Магарвер справится с ними. Джилет мрачно усмехнулся пренебрежительному отзыву о своих бывших коллегах. мы в безопасности пока они не воспользуются бомбой а но этого они не сделают им нужны фильмы, а не воронка в земле, что напомнило мне на лови внезапно в руках джилида оказалось то из за чего все закрутилось. он распечатал кассету и убедился в том что это именно те фильмы из микрофона Донесло сообщение на непонятном языке. Не ответив, Болдуин сказал Джиледу, «Мы здесь долго не задержимся». «Похоже, что Бон все-таки пересмотрел отношение к моему отчету», — заметил Джилед, прикидывая, сможет ли он выбраться отсюда и присоединиться к своим коллегам наверху. «Бон — жалкая фигура», — сказал Болдуин. Он попытается прощупать и меня, но не очень тщательно. Я богат, он никогда не станет и пытаться прощупать миссис Кейтли. Она слишком богата. Им правят политические амбиции. Его предшественник был лучше, он был одним из нас. Джилет понял, что его планы могут в любой момент измениться. Докажите свое последнее утверждение. нет ты скоро сам поймешь что это правда если конечно у тебя не пропала охота узнать ответы на все вопросы ну что ты убедился в том что это те фильмы кидай их обратно жиллет не спешил этого делать если я правильно понимаю вы сделали копии спросил он в этом не было необходимости достаточно того что я взглянул на них. «Не строй иллюзий, Джо. С ФБР у тебя покончено навсегда, даже если ты принесешь им фильмы и мою голову в придачу. Ты нокаутировал своего босса, помнишь?» Джилет отметил про себя, что не говорил Болдуину об этом. Он начинал верить, что у Болдуина были свои люди ФБР. «Не думаю». Скорее всего, мне дадут мирно уйти в отставку. Я знаю, Бон, но он будет рад забыть все случившееся, — ответил Джилет просто, чтобы протянуть время, ожидая что Болдуин предложит раскрыть карты. пошли ты их к чертям, Джо. Я не хочу воевать с тобой. Один из нас погибнет, а если ты выиграешь первый раунд, погибнем мы оба. Ты ничего не сможешь доказать, потому что... «Двое очень респектабельных клиентов подтвердят, что я продавал им вертолеты как раз в тот момент, когда, по твоим утверждениям, я был где-то еще». Он снова выслушал сообщение микрофона и ответил на той же тарабарщине. джилит взвесил слова Болдуина и бросил ему кассеты. «Спасибо, Джо». — ответил тот и подошел к небольшому прибору, вмонтированному в стенку. Включив его на полную мощность, он бросил кассету в воронку, подождал несколько минут, затем включил прибор. Джилет поднял брови. — Кэтлбелли, вам удалось удивить меня. — Каким образом? — Я думал, что вы хотите оставить эффект нова при себе, как гарантию власти? — Вздор! Снять с человека скальп — не самый лучший способ вылечить его от перхоти. «Джо, а что тебе известно об эффекте нова?» «Не так уж много. Я знаю, что это оружие сродни атомной бомбе, при одной мысли, о котором можно наложить в штаны. Это не бомба. Это вообще не оружие». Это способ полностью уничтожить всю планету со всем, что находится на ней. Если это оружие военное или политическое, то я Самсон, а ты долила, Но я не Самсон, — продолжал он. Я не собираюсь повергать в прах землю и другим не позволю. Такие люди есть, миссис Кейтли, одна из них, а твой приятель Бон другой. хотя ему не хватает сообразительности. Я настроен уничтожать таких людей. Что ты знаешь о баллистике, Джо? Школьный курс? Ха -ха, непростительное невежество. Микрофон. Снова что-то сообщил ему. Ответил. Потом он продолжил. Проблема трех тел до сих пор не имеет решения в общем плане, но существует несколько частных решений, например, астероиды, преследующие Юпитер на его собственной орбите. А есть еще одно решение, ты наверняка слышал об астероиде Антиземля. Это обломок скалы, который всегда находится с обратной стороны Солнца, где мы не можем увидеть его. — Верно, только он там больше не находится. Он был навирован. Джилет, имевший иммунитет к сюрпризам, на этот раз удивился по-настоящему. — Вот как? — Я думал, что нова пока лишь гипотеза. — Нет. Если бы у тебя было время посмотреть фильмы, ты бы увидел изображение всего этого. — Это смесь плутония, лития... Тяжелой воды плюс еще кое-какие приправы. Из этой смеси делается спичка, способная взорвать весь свет. Что она и сделала. Небольшой мирок вспыхнул и исчез навсегда. Никто не видел, как это произошло. С земли этого не было видно потому, что это происходило по другую сторону солнца. С лунной базы это тоже нельзя было увидеть, так как солнце все же затмевало этот сектор пространства. Единственными свидетелями происшедшего были камеры на корабле-роботе, а единственными, кто узнал об этом, специалисты, оснастившие этот корабль. Все они были на нашей стороне, все, кроме директора. Если бы он тоже был нашим человеком, ты никогда не попал бы в эту переделку. Доктор Финли? Да, неплохой парень. Но мозги у него все равно, что соломка к пиву. Политически ориентированный ученый, способности второй степени. В общем-то, он ничего не значит, ребята будут пасти его вплоть до пенсии. Но мы не могли удержать его от рапорта, и отправки фильмов на землю, поэтому мне пришлось заполучить их и уничтожить. Почему бы вам было не оставить их у себя, если отбросить все другие соображения? Они были уникальны для науки. Человеческая раса пока не нуждается в этом уникуме. По крайней мере, в этом тысячелетии. Я сохранил все, что может быть полезным, Джо, в своей памяти. Вы и ваш кузен Хартли одно и то же. Конечно, но я одновременно и Кэттл Белли, и несколько других парней. Как Хартли я имел право на те фильмы, Джо. Это был мой проект. Я занимался исследованиями в этой области с помощью своих ребят.